Часть шестая. Время разлуки. Глава двадцать д е в я т о Внутри багажника было совершенно темно, хотя Акам лежал на чем-то мягком, его подбрасывало при каждом толчке, и обрубок хвоста мучительно болел. Из раны по-прежнему хлестала кровь. Угораздило же его попасть в переделку, с отчаянием думал лисенок. Оказался в плену у людей. Один оденёшенек, р а н е н ы й и стекающий кровью. Совсем недавно мир казался к а м у приветливым, уютным и доброжелательным, и вдруг за несколько минут жизнь повернулась к нему мрачной стороной. Было отчего паст ь духом, и все же легко он не с д а с т с я пообещал себе лисёнок. Камио всегда говорил, лис должен сражаться, пока у него останется хоть капля сил. Да. Его отец никогда не пасовал перед опасностью, а что касается о х а то у нее хватит мужества н а д ю ж и н у лис. А кам н и посрамит родителей, не станет жалобно скулить, д о с е т о в а т ь на судьбу. Он еще поборется. Лисенок попытался прогрыз дыру в багажнике, начав с матерчатой обивки. Он уже добился некоторых успехов, когда тряска и толчки внезапно прекратились. После нескольких ударов, от которых машина задрожала. Дверь темницы распахнулась. Две руки в толстых перчатках схватили пленника, акам пытался укусить врага, но т щ е т н о Крепко держа акама, человек направился к дому, распахнул дверь и вошел в комнату, б и т к о м набитую людьми и животными, в основном собаками и кошками. Немедленно поднялся переполох. Люди громко лаяли, собаки, натянув поводки, разразились криками, кошки, ощетинившись, шипели и ругались. Особенно неистовствовал маленький голосистый терьер. Это л и с л и с вопил он. Давайте его сюда, сейчас его. Договорить да ему не удалось, потому что недовольный хозяин натянул поводок и чуть не придушил пса. Белый кролик обезумев от ужаса забился в угол своей коробки, словно хотел вжаться в фанеру. Пожилой попугай свалился ж е р д о ч к и и затих на дне клетки. То ли он изображал сердечный приступ, то ли действительно перепугался до б м о р о к а боксер, которого хозяин сразу оттащил в угол и держал за ошейник, не давая повернуть голову, обиженно кричал: «Да что там такое? Почему такой шум? Кого привели?» Человек с о к а м о м на руках торопливо вышел и обогнул здание. Открылась еще одна дверь. Теперь лисенок попал в комнату, где был всего один человек — самка в белоснежной шкуре. Она самым бесцеремонным образом растянула пленника на столе и принялась рассматривать его рану и чем-то тыкать ее. Дайте мне умереть спокойно и изверги! – верещал лисенок. Люди в ответ не громко тявкали. Как неудивительно, в голосах их слышались сочувственные нотки. В комнате витали омерзительные, тошнотворные запахи, а кам даже не представлял, что может так гадко пахнуть. Наверное, он уже умер и в наказание за плохое поведение попал в никуда. Пришло ему на ум. Дрожь сотрясла лисенка от носа до хвоста, точнее до того места, где прежде был хвост. К великому ужасу оцепеневшего пленника самка запустила руки в его мех и принялась косточку за к о с т о ч к й ощупывать его тело, но людские голоса по-прежнему звучали мягко и у с п о к о и т е л ь н о в е р н я к а они пытаются усыпить его бдительность, чтобы потом без помех вышибить ему мозги, решил Акам. Никакого другого объяснения столь с т р а н н о м у поведению он не находил. Самка приложила к ране клочок мягкого белого меха. Лисенок почувствовал, как обрубок хвоста обожгло, при этом мучители продолжали ласково ворчать. Потом самка смазала рану белой пастой с приторным сладким запахом и прижала лисенка к столу, не давая шевельнуться. Люди принялись перелаиваться между собой, сочувственно посматривая на а к а м а Вскоре лисенок вновь очутился в машине, вновь его потряхивала и подбрасывала. На этот раз неприятное путешествие длилось намного дольше, боль в ране притупилась, и лисенок задремал. Когда он проснулся, машина по-прежнему двигалась, Акама з а т о ш н и л а Он помочился на подстилку. но от тошнота не унималась. В конце концов Акама в ы р в а л а и он сразу почувствовал себя намного лучше. Он даже вспомнил п р о д ы р у в багажнике и вновь принялся грызть материю. Но вот машина остановилась, дверца багажника распахнулась, яркий солнечный свет резанул Акама по глазам, лисенок сел и п р и н ю х а л с я В нос ему ударили ароматы полей и леса. Здесь они были настолько сильны. что даже заглушали запахи бензина и машинного масла. Человек нагнулся над багажником, зажал рукой нос и отшатнулся назад. Затем он все же извлек акама, что-то ободряюще пролаял и опустил лисенка на траву. Вытащив из багажника одеяло, на котором лежал акам и остатки изгрызенной подстилки, он бросил их в придорожную канаву. Прежде чем акам успел сделать несколько шагов, человек захлопнул дверцу. И машина скрылась из виду. Юный лис остался в полном одиночестве. п о ш а т ы в а я с ь он заковылял через чужой луг, на котором п а с л и слошади, ь к р о щ и ц в и д н е в ш е е с я вдали. Оказавшись среди деревьев, он улегся на сухие листья, чтобы немного собраться с силами. Листья беспрестанно падали с ветвей, покрывая лисенка. Под самым носом окама росли сочные б ы л и н к и И он с удовольствием жевал несколько стеблей. Наступила ночь, но лисенок не мерз под одеялом из листьев. Он чувствовал, все вокруг пропахло спелыми каштанами. Порывшись в листьях носом, окам обнаружил несколько штук, незамедлительно р а з г р ы з их и проглотил. Еда пришла с ему по вкусу. Тогда юный лис встал и принялся искать каштаны. с к о р е ему удалось немного заморить червячка. По возможности тщательно, акам осмотрел обрубок хвоста, слезал всю пасту, которой смазала рану человечья самка в белой шкуре, с н а д о б и е оказалось сладковатым и приятным. Рана болела, но такую боль вполне можно было терпеть. Значит, он выжил. Правда, когда акам попробовал идти, выяснилось, что теперь ему чрезвычайно трудно сохранять равновесие. Он и не знал, что хвост помогает лисам тверже держаться на ногах. Ничего, утешал себя молодой лис. Все это дело привычки. в с к о р е он и замечать перестанет, что у него нет хвоста. Теперь надо было утолить жажду. Акам принюхался и, следуя указаниям собственного носа, обошел всю рощу по пути локая воду, скопившуюся между корнями и в дуплах поваленных трухлявых стволов. Роща, в которой оказался молодой лис, представляла собой разросшийся остров о к густого лиственного леса. Лисы считают подобные места землей обетованной и мечтают попасть туда, но удается это лишь немногим. Среди деревьев царил приятный полумрак, пахло влажной землей и листвой. В нелых пнях в изобилии водились личинки, и чуть не на каждом шагу попадались муравейники. На деревьях виднелись аппетитные губчатые грибы, причем росли они так низко, что ими без труда можно было лакомиться стоя на земле. К тому же грибы прятались у подножия почти каждого дерева. В роще гнездилось множество п т и ц и когда лис проходил мимо, голуби поднимали тревожный шум, но с т о и л о им смолкнуть. Вновь воцарялась тишина, н е у г р ю м о е безмолвие, которым проникнуты насаженные человеком леса, а живая, чуткая тишина. Мягкий мох, ковром устилающий землю, скрадывал все звуки. бесчисленные углубления и крошечные норки так и манили лиса заглянуть внутрь. Он догадывался, что там может скрываться что-то съедобное. Однако Акам не представлял, далеко ли от этой чудесной рощи до города, до его дома. Конечно, намерения у людей были самые добрые. Теперь молодой лис не сомневался в этом, но они завезли его в совершенно неизвестное место вдали от родной норы. Без сомнения. Они хотели помочь попавшему в беду лисенку, но подобрав на дороге дикого зверя, они естественно решили, что он пришел из леса. В лес они его и вернули. Откуда им было знать, что Аккам родился и вырос на городской свалке? И все же где же он? Прежде чем отправиться в путь, ему надо как следует отдохнуть и п р и н а р о в и т ь с я двигаться без хвоста, сообразил молодой лис. Весь день он провел в лесу. Утром я в и л и с ь люди и у в е л и лошадей п а ш и х с я на лугу, и Акам смог попить из удобной лошадиной поилки. Вечером люди привели лошадей вновь. Как-то раз через рощу прошло несколько человек, увидев Лиса забравшегося в сухие листья, они остановились негромко перелаиваясь и указывая на него пальцами. Как видно, они решили, что зверь спит и не заметил их. Волю налюбовавшись на Акама, они удалились тихо. словно боялись потревожить его покой. К вечеру молодой лис немного окреп, убедившись, что лошади бродят на дальней стороне луга, он утолил жажду из их поилки и двинулся на поиски родного дома. На опушке леса куропатка, бешено вращая крыльями, выпорхнула из своего укрытия. А каму вы был сейчас слишком н е у к л ю ж н и расторопен, и о том, чтобы поймать птицу, думать не приходилось. У подножия лесистого холма Лис увидел ферму. Он подлез под изгородь и оказался в птичьем загоне. Куры при его приближении испуганно заквахтали, а Кам уже собирался схватить одну из них и решал, какая пожирнее, как вдруг заметил в траве несколько яиц. Чувствуя, что для охоты он еще слаб, молодой лис удовольствовался яйцами. Только он закончил с едой, откуда н и в о з ь м и с ь я в и л и с ь люди. К счастью, Акам успел ускользнуть из загона, прежде чем они спустили с цепи собаку. Спотыкаясь, Лис побрел через поле. Он все еще не мог привыкнуть к отсутствию хвоста, к тому же у него кружилась голова. Кое-как он добрел до реки, вдоволь напился и съел несколько водяных жирух. Вот как бывает в жизни, размышлял Акам. Он думать не думал становиться шалопутом, однако обстоятельства распорядились иначе. Наверное, пришло ему на ум. Так же произошло со многими бродячими лисами. Далеко не все пускаются в странствия, потому что им скучно сидеть дома, но порой судьба вынуждает их отправиться в дорогу, а потом путешествия входят у них в привычку, и они уже не могут без них обойтись. Теперь Акам понимал, что участь бродячего лиса по-своему привлекательна. Он проходил по полям, сжатым и вспаханным, пожнивью. Пробирался сквозь лесные чащи, поднимался на холмы. Никогда раньше он не видел ничего подобного. Наконец-то ему довелось узнать, какова она земля, думал Акам. Мир распахнулся перед его удивленными глазами. После столкновения на ферме он ни разу не встретился с людьми и понял, что можно долго странствовать по земле лишь среди своего и чужого мест. куда более приятных, чем живопырка. в Прочем, выжить, наверное, проще в живопырке, решил молодой лис. Однажды он почуял другого лиса, остановился и втянул носом в воздух, в чтобы определить, где скрывается чужак. Тут из-за куста ежевики кто-то пренебрежительно, но строго проскрипел: п р о До в а л и в а й Да кама дошло, что он... Оставив без внимания чужие метки, вторгся на территорию, которую местные лисы считают своими законными охотничими ь угодьями. Но, как видно, они не собирались препятствовать ему пересечь их владения при условии, что путешественник не будет здесь задерживаться. Хорошенько принюхавшись, Акам различил запах лисьих меток и понял, что поохотиться в этом лесу ему не удастся, разве что схватит на ходу зубами мышь или землеройку. К утру Акам добрался до возвышенности, за которой раздавался неумолчный грохот. Молодой лис взобрался на вершину холма, взглянул вниз и, к изумлению своему, увидел шоссе, по которому сплошной лентой мчались машины. Точнее, то были целых два шоссе, и по каждому а в т о м о б и л и шли в три потока. Подобная картина отнюдь не показалась молодому лису привлекательной. Он заметил, что над шоссе кружатся вороны. Улучив момент, эти бесшабашные твари спускались вниз и хватали ханыров, расплотавшихся на асфальте. Скорее всего, при жизни эти ханыры были слишком упрямы. Они не захотели изменять проторенным предками тропам, даже после того, как асфальтовая река затопила их древние пути. Верность старым привычкам оказалась для некоторых зверей дороже жизни. Не дело сворачивать строп, которыми ходили их отцы и деды полагали они. Ну а если на тропе поджидает смерть, значит так тому и быть. Те птицы, что не отваживались спускаться за ханырами, искали червей на обочине п о р о с ш е й жесткой ч а х л о й травой. Здесь на открытом месте ястребам не составляло труда различить маленьких зверюшек, спешивших по своим надобностям. Пару раз Акам заметил, как ястреб камнем упал на землю, и мгновение спустя взмыл в воздух с добычей в когтях. п е ш е н а я автомобильная река испугала лиса, и он повернул прочь, решив обойти ее стороной. Весь следующий день он провел у озера. Этот водоем идеально правильной формы с гладкими ровными берегами мало походил на создание природы. Из воды торчали голые деревья. Напоминающие костлявые руки протянутые к облакам, а кам сам не знал, почему решил, что необычное озеро выкопали люди. Правда, вокруг было подозрительно тихо, словно жизнь замерла навек, даже ветер не шевелил застывшей водной глади. Не занесло ли его чего доброго в никуда? – С содроганием подумал молодой лис, судя по тому, что ему довелось слышать. В этом проклятом никуда все погружено в мертвое безмолвие. Деревья и травы молчаливы, точно каменные, а темная вода не знает ни волн, ни ряби. Лишь туманная дымка поднимается над островками грязи и т и н ы Акам попил из озера, но у воды оказался отвратительный пыльный вкус, и она не утолила, а лишь разожгла его жажду. Когда стемнело. Молодой лис продолжил путь. Он наткнулся еще на одну дорогу, тоже асфальтированную, но более спокойную, и потрусил вдоль обочины, не обращая внимания на пролетающие мимо машины. Дорога проходила через деревню, но окам благополучно миновал этот рискованный участок, не столкнувшись ни с людьми, ни с собаками. Инстинкт подсказывал ему, что он движется в верном направлении. Когда он почувствует, что до дома недалеко, решил Акам, он спросит дорогу у кого-нибудь из местных лис. Правда, он понятия не имел, про что именно спрашивать, как называется его ж и в о п ы р к а Но Акам питал твердую уверенность. Стоит ему упомянуть про Оха и Камио. И в с я к и й сразу с к а ж е т да, конечно, знаю. Взберешься вон на тот холм, увидишь внизу небольшое болотце, переправишься через него и окажешься в той живопырке, где живут твои родители. Когда утренние лучи позолотили землю, молодой л и с добрался до придорожного коттеджа. В саду он заметил невысокий сарай. Уютная крыша сарая так и манила отдохнуть, и о к а м недолго думая в с к а р а б к а л с я на нее и улегся. Вскоре он уснул, п р и г р е в ш и с ь на осеннем солнышке, а з а п а с а й ласково теребил его мех. Разбудил Акама дождь, внезапно хлынувший как из ведра. Было около полудня. Лис встряхнулся, слез с крыши и направился к обочине. д о л ь дороги тянулась глубокая канава. Он спустился в нее и отправился дальше, на ходу утоляя голод червями, улитками, жуками, словом всем, что подвернется. Дождь был холодный, все вокруг пропиталось влагой. л и с т о е д е л о вздрагивало Тозноба, голова его вновь закружилась. Он чувствовал, у него начинается лихорадка. в с к о р е он окончательно выбился из сил и вынужден был остановиться и прилечь под кустом боярышника. Возможно, дождь, приглушивший все звуки и запахи, был виноват в том, что о к а м не заметил приближения человека. Он понял, что попал в переделку, лишь когда две цепкие руки схватили его и подняли. Лис извернулся и вцепился человеку в палец. Тот разразился визгливым лаем и выпустил свою добычу. А кам Даниэльзи рассерженный бросился на у т е к Оглянувшись, он различил, как человек зализывает п р о к у ш е н н ы й палец, вид у него был ошарашенный. Потом все расплылось у лиса перед глазами и недвижный человек. слился с окружающим пейзажем. Наверное, человек вышел не на охоту, пришло на ум, а кам. Он просто направлялся по своим надобностям и, заметив зверя, лежащего на земле под проливным дождем, счел его мертвым. Меж тем л и в е н ь расходился пуще и пуще. Земля превратилась в кашу, и д т и с каждым шагом становилось все труднее. Сморделиса ручьями стекала вода, заливая глаза и ноздри. Он ежеминутно по брюхо проваливался в холодные лужи, на лапы его налипли комья грязи. В струях дождя растворились все ароматы, за исключением запахов влажной почвы и травы. К тому же лис почти ничего не видел. Акам решил свернуть с дороги и углубиться в лес. Там ветви деревьев скроют его от дождя, да и идти по мху, впитывающему влагу, намного легче. Посреди чужого. Он заметил небольшую рощицу и отправился туда. Проснувшись ночью, молодой лис понял, что дождь прекратился, свежие осенние ароматы вновь витали в воздухе, в море запахов, а Кам различил запах гнилых диких яблок и уже собирался поискать паданцев, как вдруг ветер принес другой запах, куда более сильный. т о был запах лис. Ни одной лисы и н е двух, а сотни. Возможно, тысячи. Зачем же его соплеменники собрались такой огромной толпой? недоумевал Акам. Ведь всякому известно, лисы живут семьями и очень гордятся тем, что обходятся без стай и свор. Лишь изредка они селятся небольшими группами, но сборищ не устраивают ни под каким видом. Это чревато опасностью. Огромная стая лис легкая добыча для охотников. К тому же даже если люди настроены мирно... Они по неволе забеспокоятся, заметив необычное скопление животных. Несомненно, они зададутся вопросом, с чего это лисы изменили своим привычкам, и уж, конечно, найдут весьма неприятное для соплеменников Акама объяснение и поступят так, как всегда поступают люди, сталкиваясь с тем, что их пугает. Тоже соберутся толпой, наполнив окрестные поля лаем и ревом автомобилей, и откроют по лисам ружейную пальбу. Вдоволь наевшись паданцев. Акам направился к опушке леса. У подножия лесистого холма он увидел довольно обширный участок земли, о к р у ж ё н н ы й высокой проволочной изгородью. За оградой рядами выстроились большие деревянные ящики. Акам немедленно насторожился. Почему-то эти ящики показались ему мрачными. Дурное предчувствие заставило л и с а содрогнуться. Несомненно, над этим местом... в и т а л дух зла и скорби. Сильнейший запах лис исходил именно оттуда. Что же это за место? Зоопарк? Вроде того, о каком рассказывал Акаму отец. Но, судя по словам Камио, в зоопарке свозят зверей со всего света, чтобы люди могли поглазеть на них и подивиться. А если в каждой клетке будет п о л и с е людям, пожалуй, наскучит такое зрелище. Может, это что-то вроде тюрьмы, где люди держат злополучных зверей, прежде чем лишить их жизни. Тоже маловероятно. Людям нравится преследовать лис на конях, травить собаками, а потом убивать из ружей. Подобную забаву они находят очень приятной и увлекательной. Вряд ли умершление пленников, сидящих в заточении, заменит им охоту. А что, если здесь живут домашние лисы? Мелькнуло в голове у Акама. Предположим, добрые заботливые люди решили, что диким зверям лучше жить так, в сытости и в безопасности. Люди ведь не в состоянии понять, как тоскливо лисам заперти. Это предположение имеет хоть какой-то смысл, решил Акам. Во всяком случае, ничего убедительнее он придумать не смог. Устав ломать голову над неразрешимой загадкой. Лис уже собирался повернуться и двинуться прочь подальше от неприятного места, как вдруг увидел, что вдали движется цепочка огней. Акам догадался, что это такое, и чуть не запрыгал от радости. Поезд, наверняка это поезд, а он прекрасно знает, что дом его расположен неподалеку от ж е л е з н о д о р о ж н о й линии. Правда, отец утверждал, что землю пересекает множество железных дорог. И все же вполне возможно, что именно это приведет его к дому. Вряд ли машина завезла его слишком далеко от живопырки. Люди, которые ему помогли, без сомнения, хотели поскорее избавиться от хлопотного пассажира и, скорее всего, выпустили его в ближайшем пригородном лесу. Наконец-то он нашел первую примету, указывающую, как вернуться в родную живопырку к родителям. Но чтобы добраться до железной дороги, смекнул Акам, ему придется пересечь этот подозрительный чужой за проволочной изгородью. Надо признать, его туда отнюдь не тянет. По каким бы причинам люди не держали там его горемычных собратьев, он вовсе не желает присоединиться к этим бедолагам и до скончания дней своих просидеть в ящике. Акам решил провести день в лесу, а в сумерках спуститься с холма и обследовать изгородь. Можно не сомневаться, он найдет способ пробраться внутрь. Лисы, когда в этом есть необходимость, способны пролезть в игольное ушко.